Эпилог. С мглой, царившей в древней библиотеке, боролась единственная свеча. Фигура в капюшоне горбилась над желтевшим на столе фолиантом. В тишине было слышно, как шелестит по строкам лишенной фаланги сморщенный палец, надолго задерживается под схематичными рисунками и неторопливо двигается дальше. Теория астрального сопряжения тяжело давалась и молодым умам. Вдруг обрубок застыл на последних буквах абзаца. Перед старцем завитала багровая искра. Сперва она увеличилась в размерах, а потом, обретя семиконечную форму, превратилась в красного мефита, которого книжные полки не видели уже более 12 лет. Маленькое существо тряхнуло рогатой головой, осмотрелось и, заметив человека, приветственно запрыгало на столе. Однако из-под капюшона выбрался лишь хриплый, удрученный вздох. «Началось...» Конец второй книги.